Глава четвертая «Так нечестно!» — сплеснул руками Варзухин. «Ты пристрелил двух из своей тройки! Как так-то, а?» «Правила не запрещали использовать оружие», — хмыкнул я. «Прими поражение с честью. Два приконченных монстра — тоже достойный результат. Ровно столько же, сколько у остальных». Взглядом я указал на паука и трех других ратников. Лев несколько секунд хмур смотрел на меня, а затем повернулся к своим бойцам. «Вот что это было, а?» — начал он костерить Ратников. «Вы четверо одолели на одного монстра меньше, чем Александр. Уму непостижимо!» Он распалялся с каждой секундой. Слушать его было забавно. равно до тех пор, пока я не почувствовал, как ядро проклятых земель начало усиленно пульсировать. «Вот оно что!» Оно направило семерых хищников по нашей душе, чтобы выиграть немного времени. «Судари, вы как хотите, а я пошел заканчивать», — быстро произнес я, срываясь с места. «За ним!» — раздался за спиной голос льва. «Не отставать!» Через секунду возле меня появился сияющий белоснежным светом человек-факел. Граф Варзухин, не скрывая, использовал свой родовой дар. Покрыв себя белоснежными молниями, он сравнялся со мной в скорости и, казалось, вот-вот обгонит. Однако же я не думал ему уступать, все сильнее напитывая покров ветра. В итоге мне даже удалось вырваться вперед, и я первым добрался до главной точки проклятых земель — трехметрового пульсирующего зеленого обелиска. Он казался живым и дико вонял тухлятиной, что, впрочем, не особо-то удивляло, с ядрами всегда так. Чтобы не задохнуться от этой дикой вони, я создал на голове воздушный пузырь с очищенным воздухом. «Вот мы на месте!» — кмуро проговорил лев, добравшийся до меня. Его голос звучал приглушенно. Варзухин, как и его ратники, успел надеть специальную защитную маску, напоминающую медицинскую. Глядя на них, я одобрительно хмыкнул. «Паук, командир ратников, похоже, как и подобает настоящему бойцу-выживальщику, все свое носит с собой». Примечательно, что никто из пятерки Варзухина не рвался уничтожать ядро. Похоже, паук чувствовал опасность, хоть и не мог точно определить, где враг. Мои временные товарищи смотрели по сторонам, а вокруг простиралась выжженная земля, укутанная густым туманом проклятых земель. Зеленоватые молнии рассекали мрак, местами в воздухе висела слабая кроваво-красная дымка. Лев и его соратники то и дело напряженно поглядывали на нее, не понимая, что это за новая напасть. Похоже, они, как и я, до сегодняшнего дня в проклятых землях не видели таких энергетических следов. Хочется верить, что и на Большой Земле Ворзухины раньше тоже никогда не встречались с демонической энергией. РЫВ! По ушам ударил оглушительный рев. В тот же миг я явственно ощутил мощь чудища, которое до этого пыталось скрыться от нас в тумане. Получалось у него это так себе. Я знал, где эта тварь находится. Знал ей то, что она гораздо сильнее всех тех монстров, с которыми мы сегодня встречались. Справа от нас зародился огромный огненный шар. «Защита!» — взревел паук на нашем общем канале связи. «Хрящ!» Хрящ, дважды одаренный иерарх с основной стихией Земли, был готов в любой момент возвести каменную стену. Он успел встретить мощнейший огненный шар, но... Его стена тут же задрожала и начала осыпаться. Мы с Варзухином одновременно рванули в разные стороны, и паук взмыл вверх. С помощью ветра закинул себя на разрушающуюся стену. С трех разных направлений мы ударили по огненному шару, что был метров пятнадцать в диаметре. Два других ратника с небольшим запозданием присоединились к нам. Шар не выдержал такого напора и развалился. Хрящ тут же начал латать стену, а мы, концентрируя ману, уставились на нашего врага. Тварь больше не скрывалась и с ненавистью смотрела на нас горящими глазами, тоже готовясь начать второй раунд. Эта гигантская огненная псина достигала минимум пяти метров в холке. Ее шерсть мерцала всеми оттенками пламени, от ярко-алого до темно-фиолетового. Встречались на ней кроваво-красные дымчатые узоры, и едко-зеленые энергетические прожилины. Выглядела тварь внушительно, но самое жуткое, что было в ее внешнем виде – вторая пёсья голова, которая начинала формироваться с правого плеча чудовища, недоразвитая, неспособная поднять сросшиеся веки, но уже оскалившая клыки и пытающаяся зарычать. Сердце пропустило удар, когда я увидел это зрелище, а затем внутри меня начала подниматься ярость. Проклятие! Местные хищники и ас явно шли по пути трансформации в адскую гончию. Но неужели вот эта тварь замахнулась на большее? На то, чтобы стать цербером? Трехголовым демоническим псом, который ведет за собой свару адских гончих? Как это возможно? Насколько же сильно разлитая на берегу этого озера демоническая мана влияла на новорожденные проклятые земли? «Что за уродец?» – изумленно выпалил Лев Варзухин, глядя на это чудище. «Две головы? Почему? Что за мутация? Паук! Ты слышал о таком раньше?» «Нет, Лев!» — робосил Ратник. «Сам в шоке. Искаженные борзы здесь какие-то стрёмные. А да, это чучело явно должно быть одиночным псом Игнисом, но как-то его нездорово расказярило». «Понял тебя?» — хмуро ответил Лев. «Стало быть, вожак шату огненных борзых? Может, лучше отступ...» Договорить Лев не успел. Монстр взвыл, заглушая графа Варзухина. Его протяжный, леденящий душу вой прорезал туман, разносясь по все круги. Огненная шкура твари вспыхнула ярче и от нее повалила волна яростного пламени. От жара в миг стало сложно дышать. Я чувствовал, как вспотел под доспехом, и это при том, что огонь был еще только метрах в пятнадцати от меня. Я стиснул зубы, концентрируя ману. Покров ветра затрепетал вокруг меня, создавая вихрь, который частично гасил жар. Ворзухи, накутанный белоснежными молниями родового дара, стоял как скала. Его защита тоже выдерживала натиск пламени. Паук, зависший в воздухе благодаря ветровой технике, выкрикнул команды. «Крячь, укрепи стену! Остальные поддерживайте щиты! Близнец!» Не знаю, что он хотел мне предложить. Паук заткнулся, когда я, выставив вперед обе руки, активировал подготовленный конструкт заклинания. Мощнейший вихрь, сверкающий холодным светом звезд, врезался в огненную волну, рассекая ее надвое. Он кружил, не останавливаясь, продолжая перемалывать пламя. Тут же стало проще дышать. Но, увы, на этом успех закончился. Монстр продолжал вливать ману в свою технику и пытался уничтожить мой ветер. Я подпитывал вихрь маны, и он стоял на месте. Яростно заревела полутораголовая тварь и рванула вперед, распахнув обе пасти. Из каждой вырвался поток жидкого огня, два огненных жгута, нацеленных прямо на нас. Хряще возвел еще одну каменную стену, но она сразу же затрещала под напором жара. Натужно хекнув, я скопировал свой торнадо с помощью печати близнеца и направил копию навстречу огненным струям. Вихрь закрутил пламя, рассеивая его, но тварь была слишком сильна. Огонь начал просачиваться сквозь нашу общую защиту. «Ну нет, дружок, не достанешь!» Прорычал в рацию Варзухин и ударил в бочину монстра толстой белоснежной молнией. Вожак-шатун громко гавкнул и захлопнул недоразвитую пасть. Основную развернул в сторону графа. Однако же ратники Варзухиных тоже не шиты. Воспользовавшись моментом, они атаковали огненную тушу с разных сторон. Земляные шипы, воздушные лезвия, водяные хлысты. Разноцветные магические заклинания принялись выбивать из шкуры монстра куски плоти и черной крови. протянул этот недоделанный Цервер с какой-то странной для монстра интонацией. Он будто бы решил посмеяться над нашими попытками. А через миг его вторая недоразвитая, полная злоба башка изрыгнула огонь, окутанный кроваво-красной дымкой. Демоническая магия, чтоб ей! Усиленное пламя в миг прожгло часть стены хряща, и огненная волна хлынула на нас. «Рассыпную!» — рявкнул паук. Отходим! Поддерживая магическую защиту, мы рванули в разные стороны. Чудовище, верещая и плюясь огнем направо и налево, рвануло за пауком и хрящом, которые оказались ближе других к нему. Шкура тварь ярко пульсировала, словно впитывая энергию проклятых земель. С каждым шагом монстр ревел все злее и злее, а его шкура начинала пульсировать еще ярче и быстрее. Я ощутил, как ядро за спиной монстра бьется в унисон с его яростью. Это что же ядро не только породило его, но и прямо сейчас подпитывает? Так вообще бывает? Хм, вожак-шатун — монстр-одиночка. По силе все одиночки превосходят своих стайных братьев по рангу. То есть по голой силе вожак-шатун будет чуть ближе к царю, чем к обычному вожаку. Однако же, чтобы монстр эволюционировал, ему нужно время. Либо же ядру нужно потратить время и энергию на его создание. Понятно, эти проклятые земли просто не успели создать полноценного автономного шатуна. Вот ему и приходится тратиться на него в режиме онлайн, чтобы поддерживать на нужном уровне силы. «Я уничтожу ядро!» — рявкнул я, уклоняясь от огромного огненного шара, который монстр решил запульнуть в мою сторону. «Придержите, тварь!» «Сделаем!» — вперед остальных сориентировался лев. «Паук, командуй! Хрящий я объем в лоб!» Тут же прозвучал в рации голос паука. «Остальные по флангам!» «Держите защиту на максимум! Выполнять!» Ускорив себя ветром до предела, дважды одаренный магистр-паук ринулся на перерез монстру, набегу швыряя в него водяные копья. Даже на расстоянии я чувствовал, как много маны сейчас тратит сильнейший боец группы Варзухиных. Он смог отвлечь монстра на себя и задержать его. Обе головы чудища повернулись в сторону магистра и вдарили по нему потоком пламени. Основная башка заливала паука ярстным огнем, а вторая медленно выдыхала разъедающую кроваво-красную демонскую ману. Паук впервые с начала боя объединил свои стихии, создав перед собой громадный ледяной щит. Однако же этот щит тут же начал плавиться, не в силах справиться с мощью шатуна, обладающего зачатками демонской маны. Рядом с пауком, наконец-то, возник замешкавшийся хрящ и принялся возводить каменную стену перед ледяным щитом. В противостоянии с двухголовой тварью его магия тут же развеивалась, однако же и атака монстра, пусть немного, но теряла в силе. В итоге пауку стало чуть легче держаться. А буквально через секунду в монстра справа и слева полетели белоснежные молнии, водяные пики и ветровые серпы. Не теряя времени даром, я несся к ядру, сжимая в руке подаренные Анной Баронессой коготь рыси. Я напитывал свой кинжал маной, чтобы в мгновенье ока покончить с ядром этих новорожденных проклятых семей. Буквально пять метров мне оставалось до ударной позиции, пара мгновений, и время для меня будто замедлилось. Я увидел, как трехметровый зеленый обелиск резко сжался, уменьшившись чуть ли не вдвое. А на следующем такте пульсации, когда он снова вернулся к привычному размеру, мощнейшая волна проклятой энергии в перемешку с крупицами демонской маны устремилась мне за спину, прямо к вожаку-шатуну. Полутороголовый пес Игнис рванул вперед, отбросив в сторону двух ратников графского рода Варзухиных. В мгновенье ока монстр оказался ровно за моей спиной. И пусть нас разделяло несколько десятков метров, я прекрасно понимал, что его атака вот-вот накроет меня всей своей мощью. Но я уже был перед ядром. Удар! Сияющий холодным светом звезд металлический клинок, выросший из когтя рыси, вгрызся в зеленый обелиск справа и увяз в нем. Ядро яростно запульсировало. Я сжал зубы и, что было силы, надавил на свой кинжал. Безумно мощное пламя приближалось ко мне сзади. Я знал, что если огонь попадет в ядро, то восстановит его. Эффект будет сродни тому, когда одаренные развеивают свои заклинания и впитывают неиспользованную ману. Придется начинать сначала. Да, я рядом с ядром, но монстр будет тут как тут, а мои союзники позади. Я не собирался уходить с линии огня. Однако же, разогнав свою печать близнеца по максимуму, я готовил заклинание, чтобы защитить спину. Но активировать его не пришлось. Сгусток маны с оттенком родового дара Варзухиных возник между мной и монстром. Безумный поток пламени врезался во льва, но молодой граф и не думал задаваться. Натужно рыча, он противостоял этой монстрозной мощи. Я одобрительно хмыкнул и перенаправил всю накопленную близнецом ману в коготь рыси. Клинок поехал вперед, как по маслу, и рассек ядро надвое. А! Закричал граф Варзухин. Я обернулся ровно в тот момент, когда его безвольное тело летело по небу, теряя белоснежный покров в молнии родового дара. Поток пламени несся следом, и, казалось, вот-вот настигнет графа. Взмахнув рукой, я создал торнадо и пустил его на перерез огню. Через секунду огонь исчез, а я ощутил, как пропало дыхание шатуна. Без поддержки ядра монстр лишился большей части своей силы и не смог выстоять, когда ратники Варзухиных ударили его в спину. Подойдя к графу, я склонился над ним и покачал головой. Подняв, забрал его шлема, я влил в горло льва, зелье восстановления здоровья первой ступени. «Эй, ты! Отойди!» — крикнул паук во главе остальных ратников, бегущий спасать своего господина. захрипел Варзухин и разлепил глаза ваше сиятельство пробормотал паук попытавшись оттолкнуть меня я встретил его руку предплечьем и хмуро посмотрел магистру в глаза это так ты благодаришь того кто помог твоему графу спросил я или того с кем только что сражался бокобак он недобро уставился на меня затем перевел взгляд на лежащего льва успокойся паук устало проговорил граф варзухин близнец всего лишь дал мне зелье «Идите, проверьте округу, похоже, мы тут закончили». Несколько секунд магистр смотрел на своего господина, затем решительно кивнул. Выпрямившись, он отошел в сторону, остановился и обозначил поклон. «Прошу прощения, близнец, не прав». Я молча кивнул, принимая извинения, и перевел взгляд на льва. «Что ж, похоже, в случае чего спину тебе доверить можно», усмехнувшись, произнес я. «Ага», — выдохнул он, — «твою прикрыл, а свою чуть не сломал. А мне ведь нельзя ломать спину. Иначе как я на концерте Амбер буду плясать, когда мы туда наконец-то заявимся?» «Не прибедняйся», — ответил я, выпрямившись и протянув ему руку. «Ни за что не поверю, что доспех графа Варзухина не смог бы защитить его спину от простого падения». Лев хитро улыбнулся и взял меня за руку. Я дернул его на себя, помогая подняться. «Классный был бой», — произнес он, глядя мне в глаза, Надеюсь, еще не раз сразимся бок о бок». «Я тоже на это надеюсь», — предельно серьезно ответил я. Туман проклятых земель быстро развеивался, и я уже мог разглядеть утреннее солнце. Похоже, время и пространство в самом деле здесь были искажены. Кажется, будто я пробыл в проклятых землях от силы час, но по факту гораздо больше. Я хлопнул графа по плечу и развернулся. «Жду свою часть трофеев», — сказал я, зашагав в сторону своего уазика. «Что?» — выпалил он мне в спину. «Мне, что ли, тут порядок наводить?» «Ну, а кому еще?» — усмехнулся я. «У меня учеба вот-вот начнется, а тебе все равно нечем заняться поутру». «Удачи!» Только сейчас я обернулся и показал ему большой палец.